Глава третья. Большая коричневая река берет свое начало где-то к югу от Теннесси и на протяжении 30 миль течет через центральную часть округа Тайлер, штат Миссисипи, прямо как искусственно вырытый канал. За две мили до границы с округом форт она начинает петлять, а в том месте, где вступает на территорию округа, уже напоминает испуганную змею, отчаянно извивающуюся и неизвестно куда стремящуюся. Вода в реке густая и тяжелая от тыла течение медленное и часто встречаются мели. Красотой Большая Коричневая не отличается. Песок и галька, покрывающие ее изрезанные берега, завалены всякими отбросами. Сотни болот и ручьев неиссякаемо питают неторопливо текущие воды реки. Ее путешествие через округ Форд весьма кратко. В северо-восточной его части Большая Коричневая образует широкий круг, опоясывающий участок земли в 2000 акров и устремляется обратно в сторону Теннесси. Круг почти замкнутый, так что земля внутри его в сущности представляет собой остров. Только в последний момент Большая Коричневая отклоняется, оставляя узкий перешеек, соединяющий остров с материком. Этот участок земли, низинный, заболоченный, поросший соснами, эвкалиптами, вязами, дубами и покрытый мирядами ручейков, трясин и мелких озерцов, иные из которых связаны друг с другом, и называется островом Педжетов. Почва здесь плодородная, но никто никогда не потрудился осушить, или расчистить сколько-нибудь значительную ее площадь. На острове ничего не выращивали, кроме строевого леса, и в изобилии пшеницы для нелегального производства виски. А еще марихуаны, но это более поздняя история. По узкой полоске земли между встречными потоками Большой Коричневой пролегала асфальтовая дорога, которая постоянно находилась под наблюдением. Она была построена давным-давно на средства округа, но мало кто из налогоплательщиков рисковал ею пользоваться. Остров целиком находился во власти Пэджетов еще со времен восстановления юга, когда Рудольф педжет торговец коврами, приехал сюда с севера, однако немного запоздал, лучшие земли были уже разобраны. Он долго искал, не нашел ничего привлекательного, а потом каким-то образом наткнулся на кишащий змеями остров. На карте тот выглядел многообещающе. Рудольф сколотил шайку из недавно освобожденных рабов, которые орудуя и если требовалось и ружьями, проложили ему путь на остров. Никто другой на него не посягал. Рудольф женился на местной шлюхе и занялся лесозаготовками. Поскольку спрос на строевой лес после гражданской войны был велик, дела у него пошли превосходно. Шлюха оказалась весьма плодовита, и вскоре по острову носилась ватага маленьких педжетов. Один из пригретых Рудольфом бывших рабов оказался мастером самогоноварения, и Рудольф стал единственным, наверное, фермером, который не только не торговал зерном, но и не использовал его в собственном хозяйстве. Вместо этого он производил напиток, который вскоре приобрел известность как лучшая в этих краях виски. 30 лет, вплоть до своей смерти в 1902 году от цирроза, Рудольф занимался изготовлением паленого виски. К тому времени клан Педжетов, заселивший уже весь остров, процветал благодаря лесопилкам и незаконной торговле виски. По острову были разбросаны с полдюжины винокурин. Хорошо замаскированные и охраняемые, они работали на промышленном оборудовании. Виски Педжетов славились повсюду. Хотя, как нетрудно догадаться, к публичной известности его производители не стремились. Они были очень скрытны и преданы клану. Тщательно охраняли тайну частной жизни и смертельно боялись, чтобы кто-то извне не проник, не дай бог, в их маленькое королевство и не посигнул на их очень существенные доходы. Называли они себя лесорубами, и все прекрасно знали, что они действительно производят, весьма успешно, пиломатериалы. Здание деревообрабатывающей компании Педжетов выселось вблизи главного шоссе у реки. Семья старательно пестовала легенду о себе, как о законопослушных налогоплательщиках, чьи дети посещают бесплатную школу. В 1920-е и 1930-е годы, когда действовал сухой закон и страна томилась жаждой, спрос на виски превосходил все возможности Пэджета. Самогон перевозили в дубовых бочках на проходах по Большой Коричневой, а далее грузовиками на север, вплоть до Чикаго. Патриархом, президентом и директором по производству и маркетингу был старый забияка по имени Кловис Пэджетт, старший сын Рудольфа и местной шлюхи. С юных лет Кловис усвоил непреложную истину. Лучший доход, тот из которого не изымаются налоги. Это был урок номер один. Второй урок состоял в том, что выгоднее всего иметь дело с наличными. Кловис был агрессивным приверженцем наличности и уклонения от налогов. Ходили слухи, что денег у Пэджеттов больше, чем в казне штата Миссисипи. В 1938 году Три агента налоговой службы переправились через реку в арендованной плоскодонки чтобы поискать источники доходов старика Педжета. Их тайное проникновение на остров было заранее обречено на неудачу по нескольким причинам. Прежде всего, порочным был сам способ переправы. Но почему-то они решили совершить свою вылазку именно в полночь. Их труп расчленили и очень глубоко закопали. В 1943 году в округе Форд произошло странное событие. Шерифом, или Верховным Шерифом, как его здесь называют, был избран честный человек. Звали его Кунс лентрип и был он отнюдь не так честен, как вещал об этом с трибуны, обещая покончить с коррупцией, очистить от мошенников окружное правительство, покончить с бутлегерством и незаконным производством спиртного, в том числе принадлежащим самим Пэджеттам. Речь он произносил и впрямь прекрасная, и его выбрали с перевесом в восемь голосов. Ждать сторонникам Лентриба пришлось долго, однако через полгода после вступления в должность он все же собрал своих помощников и перешел с ними на остров по единственному мосту, допотопному деревянному сооружению, возведенному округом еще в 1915 году по настоянию Кловеса. Пэджеты пользовались им иногда по весне, когда уровень воды в реке сильно поднимался. Больше никому по мосту ходить не разрешалось. Двоих помощников убили выстрелами в голову, а тело Лэнтрипа вообще не было найдено. Три пэджетовских негра тихонько уложили их на краю трясины. Баффорд, старший сын Кловиса, руководил погребением. Слухи об этой расправе несколько недель были главной новостью в Миссисипи. Губернатор грозился даже отрядить в Клантен солдат Национальной гвардии. Но шла Вторая мировая война, и вскоре новость о высадке союзных войск в Нормандии отвлекла на себя всеобщее внимание. Бойцов Национальной гвардии мало осталось в стране, а те, кто был в состоянии держать оружие, не выказывали особого желания атаковать остров Педжетов. Нормандский берег привлекал их куда больше. Наученные благородным экспериментом честного шерифа, добропорядочные граждане округа следующим выбрали представителя старой школы. Его звали Маккейдон Коули, и его отец был верховным шерифом в 20-е годы, когда остров Пэджетов возглавлял Кловис. Кловис и Коули-старший были весьма близки, и все знали, что шериф разбогател потому, что старый Пэджет имел возможность свободно пересекать границы округа. Когда Маккейдон объявил о своем намерении баллотироваться, Баффорд послал ему 50 тысяч долларов наличными. Избрание Маккея Дона прошло как по маслу. Его оппонент в предвыборных речах делал упор на свою честность. В Миссисипи было широко распространено, но открыто не декларировалось убеждение, что хороший шериф должен быть и ловкачом, чтобы обеспечивать законность и порядок. Самопальные виски, проституция и азартные игры всего лишь факты жизни, и шериф обязан уметь относиться к подобным явлениям с умом чтобы регулировать их и ограждать от них добрых христиан. Пороки эти неискоренимы, так что шерифу следует лишь координировать и синхронизировать неизбывное течение греха. А за свои усилия он должен получать кое-какую мзду от грешников. Именно этого и ожидал шериф. Ожидали и его избиратели. Ни один честный человек не в состоянии существовать на такое ничтожное жалование, как жалование шерифа. Ни один честный человек не способен пройти через подпольный теневой мир так, чтобы тот не оставил на нем своего следа. Большую часть того столетия, что минуло после Гражданской войны, Педжеты содержали шерифов округа форт Они почти в открытую покупали их с помощью мешков денег. Маккей Дон Коули получал ежегодно 100 тысяч, по слухам, а в год выборов и вовсе имел все, что пожелает. Также щедры Педжеты были и по отношению к другим представителям администрации и политикам. Они им платили втихую и полностью контролировали. Взамен просили немного. Пэджеты хотели, чтобы их оставили в покое на их острове. После Второй мировой войны спрос на подпольную алкогольную продукцию стал постепенно падать. А поскольку из поколения в поколение Пэджетов учили действовать только за рамками закона, Баффорд и его семейства стали искать другие сферы запрещенной коммерции. Торговать лишь пиломатериалами было скучно. Эта деятельность слишком сильно зависела от множества рыночных факторов и, что важнее всего, не приносила пачек наличности, притока которой требовала семье. Пэджеты торговали оружием, угоняли машины, мошенничали, покупали и жгли дома, чтобы получить страховку. В течение 20 лет они содержали высокодоходный бордель на границе округа, пока тот загадочным образом не сгорел в 1966 году. Они были людьми творческими и предприимчивыми. Постоянно что-то придумывали и изыскивали новые возможности, выслеживали кого-нибудь, кого можно ограбить. Ходили слухи, порой весьма убедительные, что Пэджеты входили в объединенную мафию Дикси, широко раскинувшую свою сеть воровскую банду, состоявшую из местного сброда, которая свирепствовала на юге в 60-е годы. Никаких подтверждений этим слухам быть не могло. Многие и мы не верили, в первую очередь потому, что Пэджеты были слишком скрытны, чтобы допустить кого бы то ни было в свой бизнес. Тем не менее, слухи продолжали циркулировать, и Пэджеты оставались объектами бесконечных пересудов. О них сплетничали в кафе и бакалейных лавках, расположенных вокруг главной площади клентона Героями их, разумеется, не почитали, но то, что они были местной легендой, несомненно. В 1967 году один из молодых Пэджетов смылся в Канаду, чтобы избежать призыва. Потом перебрался в Калифорнию, где попробовал марихуанну и понял, что это вещь. Побыв несколько месяцев противником войны во Вьетнаме, он затасковал по дому и тайком прокрался обратно на остров Пэджетов с собой привез 4 фунта дури, которая угостил своих кузенов. Тем она тоже понравилась. Парень поведал остальным, что вся страна, и в первую очередь Калифорния, курит травку как сумасшедшая. Миссисипи, как всегда, отставал от моды минимум лет на 5. Дурь растет как трава, не требуя никаких затрат. Ее можно собирать и отправлять в города, где на нее большой спрос. Отец парня Джилл Пэджетт, внук Кловиса, почуял безграничные возможности, и вскоре большая часть бывших пшеничных полей была засеяна коноплей. Участок земли в 2000 футов был расчищен под взлетную полосу, и Педжеты приобрели частный самолет. Не прошло и полгода, как были налажены ежедневные рейсы в пригороды Мемфиса и Атланты, где Педжеты также раскинули свою сеть. К их вязчему удовольствию и с их деятельной помощью Мэйхуана наконец вошла в моду в Южных Штатах. Производство виски почти свели на нет, с борделем было покончено. Пэджеты наладили связь с Майами и Мексикой, деньги потекли к ним рекой. В течение многих лет никто в округе Форд понятия не имел, что пэджеты торгуют наркотиками. А когда узнали, их все равно не удалось схватить за руку. Ни один из пэджетов никогда не представал перед судом по обвинению в каком бы то ни было преступлении, связанном с наркотиками. Более того, ни один из пэджетов вообще никогда не подвергался аресту. Подумай только, сто лет подпольно производить виски, воровать заниматься контрабандой оружия, контролировать игорный бизнес, проституцию, изготавливать фальшивки, подкупать, даже убивать и ни одного ареста. Они были ушлыми людьми, действовали исключительно осторожно, обдуманно и умели выжидать. А потом Дэнни Пэджетт, младший сын Джилла, был арестован за изнасилование и убийство Роды Касселла.